Глава 5. Закончив с вещами обязательными, часть времени пришлось посвятить культуре, пропаганде и прочим важным, но несколько эфемерным вещам. В свое время грифич задался вопросом милиции, как бы сделать так, чтобы люди шли туда добровольные с песней, да желательно за свой счет. Придумал. Чувство общности, избранности, защищенности – вот на чем играл князь. Все эти гильдии, ордена и тайные общества времен Средневековья родились не случайно. Людям нужна была какая-то защита, помимо родственных связей, с которыми здесь обстояло значительно хуже, чем на Руси. Средний ремесленник до сих пор состоял в какой-то гильдии и парочки тройки братств, переживавших в настоящее время достаточно печальные времена. Вот Владимир и предложил милицию в качестве этакого братства. Ну а почему бы и нет? Есть имущественный ценз. Форма и амуниция покупается за свой счет. Охватывать бедняков? А зачем? Если у человека нет возможности приобрести ружье и клинок, да пошить форму, вряд ли у него найдется время на регулярные тренировки, да на покупку того же пороха для стрельбы. Ну и не последнее дело ощущение некоей избранности, чтобы милиционеры воспринимались не как непонятные голландранцы с оружием, а как клуб уважаемых бюргеров, помогающий защищать сограждан. Так что... Вот уже пару лет как милиция и в самом деле стала престижной, а уровень подготовки милиционеров приблизительно равнялся русским егерям. Не суворовской выучки, но все-таки. Правда, выучка это была до приблизительно ротного уровня, и Вольгаст сильно сомневался, что они достойно поведут себя под пушками или в крупном сражении. Однако гонять приграничные банды и отражать нападения властителей соседей с их игрушечными войсками милиции удавалось весьма успешно. Высокого уровня подготовки Рюгин добился предельно просто – соревнования. Вот уже пять лет как в его владениях проводятся соревнования – рапира и шпага, сабля и палаш, фланкирование, борьба, кулачный бой, панкратион, стрельба. Заманить подданных на соревнования, на которых не предвиделось больших призов, оказалось предельно просто. Он воспользовался их склонностью к ярким побрякушкам и все тем же братством Победители соревнований получали небольшую пластину, похожую на разрезанный по ободку и распрямленный перстень. Медный, медный с бронзовым, бронзовый, бронзовый с серебром, серебряный, серебряный с золотом, золотой, в зависимости от уровня соревнований. На широкой части пластины было изображение – шпаги, ружья или кулачного бойца – и год. Победители соревнований могли нашивать пластинки к одежде или относить их к ювелиру и делать из них настоящие перстни. Простенько, а зато работает. К примеру, медную пластину «Перстень» здоровый мужчина мог получить без особого труда. Это был примерно уровень четвертого разряда, если можно так выразиться. Чтобы стать милиционером, помимо имущественного ценза, кандидат должен был продемонстрировать как минимум четыре медные пластины по любому из разновидностей фехтования, фланкированию, стрельбе и какому-то из направлений рукопашного боя. Задача простая – Здоровый мужчина, даже не имеющий таких навыков, мог заработать пластиной через 2-3 месяца тренировок и стать кандидатом. Полноценному милиционеру требовались уже не медные, а хотя бы медные с бронзой. Дальше были свои требования для капралов и офицеров, для инструкторов и так далее. Ну и стоит ли говорить о том, что у милиционеров были небольшие привилегии, вроде права носить оружие в городе, будучи в форме, избираться в городские советы и небольшие преимущества в торговле и промышленности. Идея, что называется, овладела массами, и теперь правильный горожанин соответствующего возраста мог не появляться в некоторых пивных, если не имел кандидатского минимума. Пусть даже по остальным показателям он не подходил к милиционерам. Вообще, герцог организовал огромное количество всевозможных соревнований, причем не только чисто военного образца, но и по легкой атлетике, гребле, плаванию, парусному спорту и так далее. Не были забыты и более спокойные развлечения, вроде соревнований по шашкам, шахматам и тавлеям. Непросто, да. Но на моральный климат это сильно повлияло. Развлечений в настоящее время, особенно в провинции, как-то маловато. Даже вон личная жизнь русских офицеров, стоящих здесь на постое, обсуждалась месяцами. А прием у командира егерского полка, посквартированного в окрестностях Вольгоста, считался одним из важнейших светских событий государства – сразу после приемов самого Грифича. Соревнования и прочие мероприятия по сплачиванию людей были нужны еще и потому, что большая часть подданных Владимира была иммигрантами – 17 тысяч из 30. Да, в большинстве своем они имели здесь корни и шли не на обум, а к каким-то родственникам, пусть и очень дальним. Однако проблему притирки это не отменяло. Народ стекался к нему очень разный, и тараканы у них были тоже разные. Милиция и соревнования сильно помогали. Вот даже преступность просела на порядок, несмотря на наплыв эмигрантов. Ну, как тут пошалить, если примерно каждый пятый мужчина подходящего возраста состоял в милиции, причем остальные члены его подразделения жили по соседству. Выучка, плюс умение работать в команде, плюс масса готовых прийти на помощь правильных мужчин, постоянно пересекающихся друг с другом на каких-то соревнованиях, пусть хотя бы в качестве зрителей. закончилась эпопея посещением конезаводов на рюгине и да именно во множественном числе в одном разводились обычные кони впрочем обычными коней предназначенных керосиром никак не назовешь постоянное поголовье на сегодняшний момент насчитывало чуть больше 500 голов неплохой результат учитывая что разведением князь занялся сравнительно недавно однако и слишком сложной эту задачу нельзя было назвать рядом была скандинавия и германия откуда можно было импортировать весьма породистый скот. Был и конезавод, которым рюгенцы особенно дорожили. Здесь выращивали таких же лошадей для кирасиров, но исключительно белоснежных. В своей основе эти были те самые лошади, которых ему надарили после битвы у моста. Жители острова весьма трепетно относились к ним, и снова Владимиру казалось, что тут присутствуют какие-то сакральности. Пусть пока облачных коней было менее полусотни, Но учитывая трепетное отношение рюгинцев к табуну, его будущее выглядело оптимистично. Супруга с детьми покинула принца на том же корабле, что доставил его на рюген. Старики предсказывали, что в этом году волнения на море начнутся раньше обычного, и Наталья не захотела подвергать детей даже небольшому риску. «Милый, ты не обидишься?» — с некоторым сомнением спросила она. «Нет», — засмеялся князь. «Отплывайте в Петербург». Нужно сказать, что дело было не только в риске. Жена весьма деликатно дала Владимиру возможность навестить бастардов. Она прекрасно знала об их существовании и относилась к вопросу весьма спокойно. В самом деле спокойно. Ападанец осторожно просканировала ее отношение к изменам и бастардам с помощью экстрасенсорики. Волновала ее разве что возможность того, что супруг излишне увлечется или намотает какую-то нехорошую болезнь. А в остальном выросла она в такой среде, где многие вельможи имели настоящие гаремы из крепостных, и несколько побочных семей, живущих едва ли не в соседнем доме. Так что на таком вот фоне грифич выглядел не аскетом, конечно, но человеком вполне приличным. Подумаешь, признал четверых бастардов, да выделил деньги на их содержание. Любовниц высший свет принц не вводил. Да и содержание внебрачным детям пусть и было вполне приличное, но не более того. Так что здравомыслящая и достаточно флегматичная супруга Относилась к ситуации со смесью покорности судьбе и иронии огрузившись на брик с небольшой свитой, вышли после полудня. Большая часть отправилась сопровождать жену с детьми. С ним остался только Тимоня, коммердинер Готлиб, да пятеро офицеров свиты, без которых ему уже было не положено. Впрочем, люди это были дельные. Сам подбирал, так что никаких проблем не возникало. «Не нравится мне этот корабль, ваша светлость». Подошел к князю через несколько часов нахмурившийся капитан. Вроде как и ничего особенного. Стоит себе корабль на стоит. Но вот то, что сзади за нами есть еще один, как-то оптимизма не добавляет. Насколько я помню, место здесь оживленное. Да, мой князь, но вот что-то не нравится. Мнению капитана решили довериться. Человек он был опытный и в Балтике ходил больше тридцати лет. Буквально с самого раннего детства. Успел поучаствовать в нескольких войнах на разных сторонах. Занимался торговлей и контрабандой. В общем, если такому человеку что-то кажется, лучше отнестись к его мнению серьезно. Немного поманеврировали на дороге. Да, в море тоже есть дороги. Маршруты прокладываются с учетом течения, мелей, островов, рифов, розы ветров и целесообразности. Поманеврировали и убедились, что намерения судов очевидны. «Поднять мой флаг!» командовал грифич и на флагштоке затрепыхался личный штандарт. Примечание. Знамя, означающее, что на борту судна присутствует правитель или какой-то очень знатный вельможа, имеющий право поднимать такой штандарт. Что-то вроде дипломатических номеров в современном мире. В ответ были подняты сигналы, приказывающие остановиться, и, что характерно, государственных флагов поднято не было. «Воюем!» – пожал плечами Рюгин в ответ на немой вопрос капитана. — Что-то я сильно сомневаюсь, что нас благополучно отпустят. Мореплаватели тоже сомневались. Если это какие-то грязные дела с похищением правителя, то как раз Владимиру есть шанс выкарабкаться, а вот им, как свидетелям... — Мимо вон того шлюпа не проскочим, — тоскливо сказал капитан. — Под пушками пройти придется. А он хоть и маленький, но несколько пушек на каждом борту имеет. Да и экипаж побольше нашего. Сзади люгер подпирает. Сразу не пройдем, а потом и шлюп подоспеет. «То есть в битву ввязываться бесполезно?» – уточнил Владимир. «Верно. А если сразу на абордаж?» Капитан задумался. Лицо его начало разглаживаться. «Русский метод. Это может сработать». Примечание. Что уж греха таить. Русский флот в то время был далеко не самым сильным. Собственно говоря, опыту неоткуда было взяться. Балтика была под Швецией и Данией, Черное море под Турцией. Так что героические победы русского флота пусть и были... но по большей части не благодаря умелому маневрированию, а абордажам. Вместо того, чтобы долго кружить и обстреливать друг друга, что могло продолжаться сутками, русские моряки моментально шли на сближение и обычно побеждали. Посмотрев на князя со свитой, капитан остался доволен. Восемь человек первоклассных бойцов. Да, Готлеб тоже, бывший гренадер, в свое время насильно мобилизованный Ганновером. И это при том, что был гражданином другого государства. Примечание. «Уже писал, но повторю еще раз. Нормальное явление в те времена. Да что говорить, если такой мобилизации в свое время не избежал сам Ломоносов, учившийся в Германии. Да и его орлы тоже кое-что умеет Контрабанда – она такая профессия». В командование кораблем грифич лезть не стал. Яхта заметно отличается от настоящего корабля, и пусть за прошедшие годы он изрядно подучился корабельному делу и смог бы сдать экзамен на штурмана, До настоящего морского волка он сильно не дотягивал. На палубе тем временем суетились моряки, поставили на носу еще парочку каких-то допотопных орудий и зарядили их картечью и сооружали импровизированный щит и помост. «Ваша светлость!» — окликнул Рюгина-Боцман. «Такой помост подойдет?» Критическим взглядом окинув сооружение, принц утвердительно кивнул. «Ну что, господа!» — обратился он к Свити. «Кажется, нам сегодня предстоит интересное приключение». Ответные ухмылки отморозков стали бальзамом для его души. Скрутили индивидуальные щиты из гамаков и всякого мягкого барахла. Примечание. Даже сейчас мешок с шерстью или большая туго набитая перьевая подушка защитят от пули. Вытащили и зарядили весь имеющийся огнестрел. Хм. релично получается. По пять-семь стволов на человека. И это при том, что карманных пистолетиков просто нет. Калибры более чем серьезные. Начинается сближение с вражеским судном, и моряки убирают часть парусов, демонстрируя покорность. Враги расслабились, и часть из них высыпала на палубу, откровенно глазея. «Нормально, ваша светлость!» — тихонько сказал боцман. «Усиленной команды нет, здесь в любом случае не больше полусотни. Спустите еще часть парусов». Враги окончательно расслабились, и тут рулевой в нужный момент резко поворачивает корабль. «Моментального тарана не получилось, это не кино». но за десяток секунд на парусном судне мало что можно успеть. Удар. Рюгина бросает вперед, и от падения спасает только то, что он крепко ухватился за трос. «Мостик!» — орёт он разъяренным драконом на моряков, и те бросаются к лежащему на палубе абордажному мостику. Едва тот успел опуститься на палубу вражеского корабля, как грифич пантерой взлетел по нему, держа перед собой щит левой рукой, а правой — заряженный картечью короткий мушкет. Перед ним путь чист. Удар отбросил пиратов от борта, но вот у капитанского мостика их целый десяток. Бах! Гремит выстрел, и поверхность заволакивается дымом. Владимир отбрасывает мушкет в сторону и выхватывает из-за пояса многоствольный пистоль чудовищного калибра, продолжая двигаться. Бах! Выстрелы следуют один за одним, и движение на мостике замирает. На палубу уже взлетели люди Вольгоста и зачищают судно. Звуки выстрелов следуют почти без остановки. Они стремятся уничтожить врагов, прежде чем те опомнятся и смогут оказать сопротивление. «Люк!» — орёт князь и прыгает вниз с клинками в руках. «Нужно уничтожить артиллеристов!» Увидев направленное на себя дуло пистолета и палец, нажимающий на курок, принц сгибается и прыгает вперед, подсекая ноги стрелка. Выстрелить конфайтер так и не успел, и сейчас стучил ногами, хрипя перерезанным горлом. я Рюген!» — орет князь во весь голос. «Сдавайтесь!» Какой-то непослушный или тормознутый бородатый мужчина тянет из ножен саблю. Взмах левой рукой, и тесак вонзается в грудь слишком смелому пирату. «Сдавайтесь!» — дублирует прыгнувший следом Тимоня на немецком, шведском и датском. Семеро здоровых вооруженных мужчин становятся на колени и снимают с себя оружие. Капитан много слышал о знаменитом Грифоне. Многие называли его «лучшим воином Европы», хотя опытные вояки относились к таким заявлениям с некоторым скепсисом. Однако сейчас абордажный мостик едва успел опуститься на палубу шлюпа, как принц оказался на его борту, и загремели выстрелы. Еще пара секунд, и по мостику пролетел денщик и офицеры свиты. «Да какой нахрен свиты? Свита — это что-то надушенное в париках. Это же голодные волки, увидевшие раненого оленя». Во всяком случае, на абордаж они ринулись с явственным ручением. Не сплоховал и сам капитан со своей командой. Люди все бывалые, опытные, успевшие повидать всякого. Но дел на палубе практически не было. Так, добить да покалеченных, досвязать да пленных. Когда он вбежал на вражеский корабль, осознанного сопротивления уже не было. Черт! Боцман медленно засунул в ножный морской палаш и озвучил общее мнение. Да я штаны расстегиваю медленнее, чем эти волки берут корабль на абордаж. Вскоре в трюм спустились моряки из Брига и пленных оставили на их попечении. Гриффит поднялся на палубу, где заканчивалась зачистка. — А хорош русский метод! — обратился к нему довольно жмурившийся капитан. — У моих ребят даже раненых нет, только Свен вот ногу сломал, да Михель искупался. — Все живы, мой князь. коротко доложил Владимиру подошедший офицер свиты. «Пираты не ожидали сопротивления и не успели подготовиться». «Да все они ожидали», — хмыкнул Вольгаст, оценивая картину на палубе. «Просто они не ожидали наткнуться на нас».